Ведь риска-то практически никакого нет. А заодно можно продавать оставшиеся лекарства с наркотиками всяким знакомым наркоманам, получая дополнительный доход». Кевинов на секунду остановился и перевел дыхание. «А вот, собственно, и все. Осталось продать квартирку какому-нибудь иногороднему толстосуму. То он за 20-25 баксов. И считать деньги». У меня, в принципе, все. Схема, рассказанная мною, естественно, довольно приблизительна, а вот детали и исправления я хотел бы услышать от вас. Мариша уже качалась, удерживаемая на диване только цепочкой наручников. Я мог бы сейчас напомнить вам про помощь следствию, смягчающие отягощающие обстоятельства, но не буду. Каждый нормальный человек должен чувствовать это инстинктивно. «Я все скажу», — пробормотала Шилова. «А я и не сомневался. К сожалению, при попадании в наши славные органы, родственные и дружеские чувства резко уступают дорогу инстинкту самосохранения. Здесь каждый за себя». Итак, начнем. «За что убили Ковалевскую и Малинину?» «Они много хотели, сучки». пригрозили в милицию написать анонимно. Если не заплатим, сколько просят?» «Не, Миша, мы определенно похожи на двух баранов. Я ничего обидного не имею в виду, просто нам опять пудрят мозги. Может, у меня уже рога появились?» «Мариша, детка, ну что ты в самом деле? Зачем же бедняжкам анонимно писать в милицию? Они ж первые подсядут». Ну, деньги — это куда ни шло, хотя, конечно, не главное. Так, заодно, попутно. Значит, что? Давай потихоньку. Ритка языком много плела, совсем очумела. Ну и потом, короче, они хотели сдать бизнес. Кому? Какой-то группировке. Ах, точно, я и забыл, что ваш веселый кооперативщик трудился без крыши. Ну и в связи с чем она этим грозила? Я же говорю, из-за денег. Так, может, девчата вас на понт брали? Нет, у Ритки действительно выходы на бандитов были, и она могла нас вломить. Да, это, пожалуй, покруче милиции будет, хотя... Ну, подумаешь, платили бы половину доходов, неужели не договориться? «Да, жадность, жадность. Ты глянь, Мишель, что творится. Прямо налоговая полиция, не мафия. Одни идиоты грабят, убивают, вторые их данью обкладывают, а третьи, наверное, кидают этих, ну и так далее. Как воронье на мертвечину слетается. А еще говорят, что ворону ворона, да и черт с ними, когда-нибудь подавится. Людей только невинных жалко». Ладно, вернемся к теме. А первые, судя по срокам, убрали Риточку, вероятно, в этой самой комнате и вероятно путем обыкновенного удушения. А потом, ох, даже не хочется предполагать. Это же общага, не отдельная квартира. Попробую вынести труп через вахту. Но мы же проходили анатомию. Марина разрыдалась. Помогите, помогите мне. Немного погодя, минут через двадцать ее расчленили и вынесли по частям, верно? А Марина молча кивнула. Ну и где эти части? В неве. А вопросов нет. Как было дело с Леночкой, я тоже примерно представляю. Кстати, а зачем вы вообще то душили? Что на улице места мало? Она после того, как начала с нас деньги требовать, осторожной стала. «Никуда не ходила, только институт и общага». «А девчата знали, что Альберт твой брат?» «Нет». «Здорово. Редко похоже, действительно на него глаз положила. И наверняка многим про это трепала. Поэтому ты мне при первой нашей встрече сама про него и рассказала. «Все равно я бы дознался. Не от тебя, так от других». А так ты с чистым сердцем помогаешь в поисках подруги, иначе говоря, снимаешь с себя всякие глупые подозрения. Молодец. Если ты будешь такой же находчивый в оказании помощи следствию, я лично буду носить...